Совершенная. Категория, отражающая свойства, воплощенное в понятии совершенства. характеризующее совершенная мера гармонии и целесообразности, формально-содержательное единство, завершенность и другие качества в значительной степени присущи прекрасному. В этом смысле совершенная обычно рассматривается как его важнейшая и неотъемлемая составляющая. Существует также точка зрения, что в художественно-эстетической сфере совершенное обладает выраженно самостоятельным статусом и наряду с прекрасным, и даже прежде всего, является исходной категорией и основным объектом изучения эстетики. Совершенство, художественно-эстетическом понимании, полнота всех возможных достоинств, высшая степень художественного качества, полное соответствие явления и сущности, доведенное до единства согласованность многообразного. Кант. Совершенство тесно связывают с прекрасным. Однако эти понятия, хотя и близки, не совпадают. Понятие совершенства. само по себе не содержит ценностной характеристики, а лишь подчеркивает превосходство в своем роде. Поэтому не все совершенное – прекрасно, но и не все прекрасное – совершенно. В художественной практике совершенство наиболее полно отражает понятие «шедевр». Советское искусство В современном употреблении словосочетание не обрело еще – терминологической однозначности и может пониматься двояко. Либо как искусство конформистского характера, по духу и формам, близкое официальному направлению социалистического реализма, это подход оценочный, либо как суммарный результат художественного творчества различных школ и направлений, в том числе нон-конформистских, возможно и андеграундных, существовавших в России и республиках СССР с октября 1917 года до конца 80-х годов XX века. Подход констатирующий. В последнем случае более корректно говорить об искусстве советского времени, эпохи. Его подлинный масштаб и характер смогли обозначиться в постсоветские годы, с возвращением в культурный оборот ранее неизвестных, и или недоступных произведений. Содержание и форма. Предельно широкие философско-эстетические категории, в полном объеме отражающие структурное наполнение результатов художественной деятельности, весь художественный материал каждого произведения. Это значит, что среди компонентов искусства Нет таких, которые не относились бы либо к содержательной, либо формальной его стороне. Содержание обычно соотносится с фактом отражения действительности ее духовно-эмоционального преобразования в сознании художника, а также его оценочным осмыслением, оно выступает как идея произведения, его идейно-тематическая основа. художественный смысл. К форме относится весь комплекс художественно-выразительных средств. Она – материальный носитель и способ существования содержательно-смыслового начала. Содержание и форма – реальная целостность, своеобразный континиум, вне которого искусство немыслимо. В этом плане правомерно говорить о единстве формы и содержания. Активность воздействия у них взаимонаправлена. Они во многом способны определять особенности друг друга, находиться в большем или меньшем соответствии, гармонии. В то же время понятия эти и взаимопроникаемы. Они как бы прорастают друг в друга. Любая художественная идея мыслится в образных формах, любая художественная форма содержательна. Сознание эстетическое. Одна из форм общественного сознания, связанная с особым, по законам красоты, способом отражения реальности и ее оценкой с учетом эстетического идеала. Сознание эстетическое представляет собой исторически конкретную, достаточно изменчивую во времени систему, состоящую из многих взаимодополняющих и взаимопроникающих элементов. Эстетическое чувство восприятия, вкуса, представлений, ценностных ориентаций и тому подобное. В орбиту сознания эстетического могут попадать и обретать эстетическое значение и ценности вне эстетические формы сознания такие как истина справедливость сознание нравственного долга ибо высший акт разума охватывающий все идеи есть акт эстетический гегель сообщение в терминах информатики связанная совокупность или последовательность знаков и высказываний, имеющих смысл и или значение в семиотическом плане тоже что текст. Смотрите также информация художественная, соцарт от социалистической и латинского арс, артис, ремесло, искусство. Современное художественное течение, в основном в изобразительном искусстве, возникшее в конце 1980-х годов в русле постмодернистской традиции. Соцарт пародирует штампы советской массовой культуры, ее основные лексемы, характеры, типы, композиции, воспроизводя в шаржированном виде известные образцы социалистического реализма: скульптуры, плакаты, эмблематику и тому подобное. Социалистический реализм, принятое у нас и за рубежом название творческого метода с начала 30-х годов, оформившегося и утвердившегося в советском литературоведении и искусствознании, в качестве официальной доктрины а также направление возникшего на его основе в советском искусстве и художественной культуре ряда бывших социалистических стран. Концепция и практика социалистического реализма остро политизированы. Их первоосновой стали коммунистическая партийность, социалистическая идейность, специфически толкуемая народность постулаты о перманентно революционном развитии общества и верховенстве классового подхода во всех проявлениях жизни, неприемлемость абстрактного гуманизма и отказ от буржуазных общечеловеческих ценностей. Основной задачей соцреализму было определено воспитание трудящихся в духе преданности социализму. Сам социалистический реализм использовался как идеологическое орудие для устранения художественного инакомыслия. В эстетическом плане социалистический реализм связывался с общей линией развития мирового реализма, объявлялся его высшим этапом. Непосредственными предшественниками считались критический реализм и революционно-романтические течения рубежа XIX-XX веков. Однако, увязку ведущего метода советского искусства с реализмом нельзя признать обоснованной. Идейно-художественные и структурные особенности социалистического реализма сближают и идентифицируют его с той разновидностью псевдореализма, который сложился в ряде тоталитаристских обществ XX века, в последних В отличие от демократических стран, где параметры псевдореализма искусства регламентируются рыночным спросом, основным регулятором творческого процесса стали система идеологических запретов и прямые указания официальных инстанций. Несмотря на доминирование социалистического реализма и близкого к нему искусства конформистского толка, В советские годы в том или ином масштабе существовало творчество иных методов и направлений, в том числе подлинно реалистическое. Некоторые значительные произведения реалистического характера были присвоены социалистическому реализму и включены в его золотой фонд. Социальная направленность в искусстве. От латинского «socialis» – общий, общественный. Особый подход к отображению действительности, при котором художник выделяет и исследует основы, связи, мотивы поведения героев в аспекте их конкретного жизнеустройства, трудовой деятельности, идейно-идеологического восприятия жизни, борьбы за достойное существование. Сравните классовое в искусстве. У социальной направленности в искусстве есть и более широкий смысл, как творческая ориентация на жизненные реалии, на воспроизведение действительности в ее наиболее сущностных проявлениях и связях, поскольку практически все человеческие проявления и связи, включая национальные, профессиональные, семейные, интимные и так далее, социальны. В этом смысле, Такой художественный феномен, как реализм, выраженно социален. Социальная направленность в искусстве не следует путать с социальностью самого искусства, его коренным атрибутивным свойством. Социологический метод в искусствознании от латинского «societas» – «общество» и греческого «logos» – «наука». В общем плане, рассмотрение искусства под углом зрения положений теоретической социологии, изучающей интересы социальных групп, отношения личности и общества, закономерности массового поведения людей и тому подобное. В более узком значении, применение при рассмотрении явлений искусства и их восприятий специфических, в основном количественно-статистических подходов, присущих эмпирической прикладной социологии. Попытки перенести центр тяжести в изучении художественного творчества на вопросы социологии и даже представить социологический метод самодостаточным чреваты нарушением необходимого баланса между познавательной, гносеологической, эстетической и социологической системой подходов, и способна привести к вульгарному социологизму, пониманию искусства как непосредственного отражения социально-идеологических интересов, сословий, классов, партий. Социум Латинское «социум» – совместное, общее. Совокупность жизненных, общественных условий и обстоятельств изображаемых в произведении. Весь спектр отраженных искусством межчеловеческих связей. Социальная среда, в которой живут и действуют герои. Спонсорство. От латинского «sponsio» – обязательство, гарантия. Деятельность отдельных лиц или организаций, финансирующих проведение каких-либо мероприятий, культурных программ, сооружения объектов и тому подобного. В отличие от меценатства, продиктованного, как пример, бескорыстной заинтересованностью в развитии художественной культуры, любовью к искусству, имеет деловую основу. От вложенных средств ожидается отдача, материальная или моральная. Последняя, если она рассчитана на создание имиджа, повышение престижа или собственную рекламу, тоже имеет материальный эквивалент. Спонтанность. От латинского spontaneus – неожиданный, нечаянный. Самопроизвольное, как правило, внезапное движение чувств или разумок к какому-либо состоянию или решению – Без видимых внешних причин, как бы вне логики. Спонтанность наряду с интуицией лежит в основе творческого озарения. Старизм от английского star звезда гиперболизированный культ знаменитостей, так сказать идолов из среды исполнителей эстрадной музыки, актеров, модных художников и так далее. Старизм составляет неотъемлемый элемент функционирования массовой культуры. В последнее время усиливается культ звезд среди политиков, представителей прессы, телеобозревателей и так далее. Статуарность от французского «статуя» – «статуя», восходящая к латинскому «statere» – «ставить». В первоначальном значении – Искусство, связанное с организацией скульптурно-монументальной композиции. В более широком понимании – качество, характеризующееся монументальной равновесностью, помпезностью, нередко официальной торжественностью. Статуарность не следует сводить к статичности. Последняя является ее существенным свойством, но полностью не исчерпывает. Стилизация. Французская stilisation, от греческого стилос стиль, намеренная имитация определенного художественного стиля, вне пределов его нормального пространственно-временного бытования. Стилизация нередко связана с переосмыслением художественного содержания имитируемого стиля в новых условиях. В подобных случаях она может обрести черты стилевой самостоятельности. Классицизм, к примеру, утвердился как большой стиль, притворяя по-своему античные образы. Особенно богаты приемами стилизации XIX и XX века. Романтизм, модерн, неоклассицизм. Художественная ценность конкретных видов стилизации весьма различна. Сравните нео-стили. Стиль. Латинский стилус или стиллюс, греческая стилос, палочка, стержень для письма. Структурная общность образной системы, совпадение или близкое сходство приемов и средств художественной выразительности. формальное изобразительное единство произведений, порождаемое определенной социально-культурной ситуацией, идейно-духовными нормами и тенденциями времени. Стиль – понятие многоуровневое и разномасштабное. Он может характеризовать художественный облик той или иной цивилизации, например, античной, китайской, или определенной длящейся века и десятилетия эпохи, возрождения, так называемые большие стили, может отличать художественные особенности целых направлений и единичных произведений, может наконец пониматься как сугубо индивидуальная манера, неповторимый почерк художника. Конкретный художественный стиль, складывается на определенно идейно-эстетической платформе на базе того или иного творческого метода. Однако в большинстве случаев, если речь не идет о жестоком каноне, стиль проявляет себя относительно независимо. Он как бы отрывается от своей стартовой площадки и нередко надолго переживает ее. Отношение «стиль-метод» особенно в новое время, становятся все более гибкими и относительными. Один стиль способен обслуживать разные индивидуально-художественные платформы, равно как и каждая из них может использовать различные стили. В художественном творчестве высоко ценится стилевая последовательность и единство стиля. Их отсутствие обычно воспринимается как упадок искусства, как проявление эклектики. Понятие «стиль» – одно из древнейших. Его пределы, содержание, характер были предметом изучения и спора многих поколений художников и исследователей. Ряд проблем теории стиля остается дискуссионным и сегодня. Структурализм от латинского «структура» – строение, расположение, порядок. Направление – направление. современном гуманитарном знании, сформировавшаяся в 20-е годы и связанная с использованием структурно-семиотического метода в лингвистике, литературоведении, других областях художественной культуры, объекты которых рассматриваются как определенные конструкции и совокупности знаковых систем. Главная задача структуралистского подхода – с помощью формализации и и математизации элементов изучаемого объекта, выявить его структуру и относительно устойчивые совокупности отношений. Существует несколько течений и школ структурализма. От формальных логико-математических в своей основе, их инструментарий мало приспособлен для содержательно-эстетического анализа, до весьма, что называется, разомкнутых широко соотносящихся с различными социокультурными рядами. В их рамках разрабатываются идеи, касающиеся эстетических функций и норм в различных видах искусства. Признание прав структурализма на искусствоведческой территории традиционными здесь сравнительно описательными подходами не проходило бесконфликтно. Новые и исторически устоявшиеся методологии подчас и сегодня – находится в достаточно сложной оппозиции. Методология структурализма родственна системному подходу и нередко рассматривается как разновидность последнего. Смотрите также семиотика, знак художественный, субкультура. Латинский префикс суб, под, снизу, означает подчиненность, второстепенность. Локальная культура какой-либо социальной среды, приспособленная к запросам, потребностям, вкусам этой среды. Субкультура возникает в лоне так называемой «большой культуры», господствующей в обществе в определенное время, однако обладает рядом особых черт подчас неповторимым своеобразием. Субкультура может отражать специфику места проживания ее носителей. субкультура городская и сельская, их возраста, молодежная субкультура, типа деятельности, профессиональная субкультура, социального положения, субкультура новых русских. Та или иная субкультура может бесконфликтно сосуществовать с различными культурными проявлениями, но может быть и оппозиционной к общепринятой культуре вести себя агрессивно, По отношению к ней и другим субкультурам. Сублимация, от латинского sublimo, возношу, возвышаю. Применительно к художественному творчеству, процесс трансформации, переключения энергии аффективных влечений и состояний, связанных в основном с неудовлетворенными подсознательными желаниями на художественно-творческую деятельность, труд по созданию произведения искусства. Сублимация одно из центральных понятий фрейдистского подхода к творчеству. Субстрат. Позднелатинский субстратум. Подстил, подпочва. Общая основа некоторой группы явлений, предопределяющая их сходство или родство. по определенным признакам. Субтильный, латинский субтилис тонкий, изящный. Нежный, хрупкий, утонченный. Обычно об особенностях героя, характера и тому подобного в противовес сильному, мужественному, грубому. Сугестивность, от латинского суггестио внушение, намек. Воздействие на воображение, эмоции, подсознание читателя, слушателя или зрителя посредством отдаленных образных, звуковых, ритмических ассоциаций. Например, ритмы довоенной музыки для создания соответствующего настроения, ощущения эпохи. Сравните реминисценция. Суждение эстетическое. Одна из категорий эстетики, фиксирующая специфику эстетического отражения. В отличие от суждения логика суждение эстетическое базируется на непосредственном впечатлении и в обход аналитической аргументации подводит к прямой, во многом субъективной оценке художественной эстетической значимости предмета. положительному или отрицательному реагированию на те или иные аспекты действительности и искусства. Принимаю, не принимаю. Суждение эстетическое, критика не ума, но чувства. Кант. Супрематизм. От латинского «supremus» – наивысший. Разновидность геометрического абстракционизма. Супрематизм оперирует комбинациями простейших геометрических элементов: квадратов, кругов, прямоугольников, крестов и так далее. В идее аналитическое рассмотрение предмета по аналогии со стандартными машинными деталями и узлами, но при этом и поиск соответствий с непознанными космическими закономерностями. Малевич Как течение в изобразительном искусстве супрематизм возник в России в середине десятых годов 20 века. Сценография (латинское саена, от греческого скена и графо пишу) искусство оформления сцены, проектирование и создание декораций, костюмов, мебели. Сюжет. Французский сюжет. Предмет, тема, содержание. Совокупность взаимосвязанных событий, составляющих содержание действия в произведениях искусства. Сюжет предполагает движение характеров, отношений, поступков в условиях развития определенной ситуации. То есть взаимодействие, обычно конфликтное, персонажей и обстоятельств. Стержень сюжета составляет фабула. Сюрреализм, французский сюрреализм, буквально сверхреализм, современное направление в искусстве, возникшее в рамках модернистской традиции в 20-е годы 20 -го века во Франции. В своих философских построениях опирается на интуитивизм, фрейдизм, ряд мистико-религиозных учений, в том числе восточных, источником и глубокой сущностью искусства сюрреализм признает сферу подсознания, неосознанные инстинкты и фантазии, сновидения, галлюцинации, смутные воспоминания детства. В конкретном выражении сюрреализм наиболее характерен в реалистичном, предельно достоверном изображении. фрагментов действительности, соединенных в нереальных, обычно абсурдных, сочленениях и комбинациях. Алогизм связи связей предметов и явлений определяется свободными ассоциациями, отсутствием контроля разума, мешающего сблизить удаленные друг от друга реальности. Только через неожиданность, парадоксальность, соединение несоединимого можно по убеждению сюрреалистов прорваться к подлинной, так сказать, истине бытия и выйти в наиболее существенное для человека и реальное пространство. Дали. Первоначально сюрреализм возник в литературе, в основном в поэзии. Наибольшее развитие получил в живописи, его приемы можно встретить в театре, и кинематографическом творчестве, на телевидении и в фотоискусстве.